Вторая дорожка второй кассеты. «Что ты хочешь?» — переспросил Евгений. «Я хочу знать, почему ты не бываешь там, где бываешь». «Я не умею жить в моменте», — не сразу ответил Евгений. «Значит, ты никогда не бываешь счастлив?» «Почти никогда». «Жаль», — сказала Касьянова. «Меня?» «И себя тоже, себя больше». Ленинский проспект окончился. Надо было сворачивать на садовое кольцо. «Останови машину», — попросила Касьянова. Евгений опасливо покосился на ее сапоги. Касьянова поймала его взгляд. «Не беспокойся», — сказала она. «Я уйду от тебя в обуви». Касьянова вышла из машины и перед тем, как бросить дверцу, сказала. «Я больше не хочу тебя убить». «Почему?» — обиделся Евгений. «Потому что ты сам себя убьешь». Она осторожно прикрыла, притиснула дверцу и пошла, забросив сумку за плечо. Она ступала как-то очень независимо и беспечно, будто дразня своей обособленностью от его жизни. Евгений смотрел ей вслед и вместе с горечью испытывал облегчение. Он не был готов сегодня к нервным перегрузкам. Ему не хотелось ни ссориться, ни мириться, а хотелось покоя и той порции одиночества, которая необходима каждому взрослому человеку. Евгений резко включил зажигание. Жигуленок фыркнул и рванул вперед, лавируя среди других машин. Выехал на садовое кольцо, шумное, угарное, как открытый цех. Потом машину принял тихий переулок с названием «Оставшимся от старой Москвы». Касьянова осталось далеко на пересечении чужих взглядов. Отошло время их первых ссор, когда каждый раз казалось, что это окончательно, и он коченел от ужаса, а один раз даже потерял сознание за рулем, и милиционер отвез его домой. Последнее время он привык, приспособился к этим ссорам. Все равно он знал, пройдет день, самые большие два, и они помирятся, и никуда им друг от друга не деться, потому что у них одна душа на двоих. Он еще не знал, что сегодня она ушла от него навсегда, и он останется один, как ребенок, брошенный возле магазина. И пройдет не один год... прежде чем он снова почувствует облегчение, такое же, как сегодня. Рабочий момент. Всеволод Соловьев стоял посреди школьного двора и играл с мальчишками в городки. Он сосредоточился глазами на конце вытянутой палки, мысленно провел прямую от конца палки до горки городков, Потом медленно замахнулся, продолжая держать глазами эту невидимую прямую, и в этот момент перед ним, как из-под земли, возникла высокая тетя с кожаными ногами. «Как тебя зовут, мальчик?» — спросила тетя. Всеволод Соловьев опустил палку и молчал. В нем медленно опадала готовность к броску. «Ты меня не слышишь?» — спросила тетя. «Севка!» — подсказал Павлик Харламов. «А сколько ему лет?» — спросила тетя у Павлика. «Девять!» — сказал сам Севка. «Прекрасно!» — обрадовалась тетя. «Наверное, она обрадовалась тому, что Севка заговорил. «Ты хочешь сниматься в кино?» «Можно!» — не сразу согласился Севка, — «Только сначала я должен спросить разрешение у родителей». «Обязательно спросим», — пообещала тетя и достала из сумки замызганный блокнотик с выпадающими листками. «У тебя дома есть телефон?» «129-10-55», — без запинки продиктовал Севка. «Мы тебе сегодня позвоним». Тетя сунула блокнотик обратно в сумку, повернулась и пошла, перебирая кожаными ногами. За школьным забором стояла светлая машина. На ней синими буквами было написано «Киносъемочная». Мальчишки перестали играть в городки, молча уставились на севку, ища на его лице признаки избранности. Но севка стоял, как стоял. Тот же треугольный нос, те же глаза — «В ржавых ресницах». Чекрыгина из пятого «Б» коротко вскрикнула и помчалась за тетей, запуталась у нее под ногами. «А я?» — спросила Чикрыгина. «А ты девочка?» — объяснила тетя, села в машину и уехала. На другой день после происшедших событий Севка сидел на кухне и ел рыбный суп, вылавливая светлые колечки разваренного лука, брезгливо развешивал их по краям тарелки. Он ел и слушал, как мама разговаривала по телефону, сообщала всем знакомым и мало знакомым о привратностях Севкиной судьбы. Она говорила одно и то же, меняя только имена людей — к которым обращалась, и отвечали ей тоже совершенно одинаково. Видимо, сначала маме говорили «поздравляем», потому что она отвечала «спасибо», потом желали «ни пуха, ни пера», потому что мама отвечала «идите к черту», а потом, видимо, принимались завидовать, потому что мама успокаивала «ну, это еще не точно, это только кинопроба». Обзвонив всех по первому кругу, мама пришла на кухню, села против Севки и стала смотреть, как он ест. Севка ел, опустив лицо в тарелку. На голове у него было две макушки, значит, две жены. Мама смотрела на эти две макушки, два водоворотика, вокруг которых вихрились золотистые Севкины волосы. Потом сказала, «А я всегда знала». что в тебе что-то есть. «Да?» — Севка поднял голову. «Я очень рада, что ты мой сын». «Я тоже очень рад, что ты моя мама», — ответил Севка, и они посмотрели друг на друга, глаза в глаза, честно и преданно, как два товарища. В дверях зашуршал ключ. Это из магазина вернулась Севкина бабушка, мамина мама. «А нашего Севку...» «Кино зовут», — сказала мама, — «на главную роль». Севка ожидал, что бабушка ответит то же, что и все. Поздравляю, ни пуха, ни пера, а потом начнет завидовать, почему именно Севке, а не ей, выпал такой случай в жизни. Но бабушка произнесла совершенно другую, очень странную фразу. «Ломаете ребенку жизнь собственными руками?» «Почему?» — удивилась мама. «Потому что дети должны жить, как дети, а не играть в игры взрослых». «Ты ничего не понимаешь», — сказал ей Севка. «Почему эта бабушка ничего не понимает?» — строго одернула мама, хотя считала абсолютно так же, как Севка. «Потому что она родилась в 1913 году. У нее дореволюционное самосознание», — объяснил Севка. Через два часа с работы вернулся Севкин папа. Он долго раздевался, потом долго мыл руки в ванной, потом сел в кресло и взял газету. «Спроси, есть ли у нас новости?» — предложила мама. «Есть ли у вас новости?» — спросил папа. «Есть!» — сказала мама и поежилась от счастливого нетерпения. Папа открыл газету и стал читать статью с подзаголовком Конфликтная ситуация. Теперь спроси, а какая же это новость хотел бы я знать? А какая же это новость хотел бы я знать, повторил папа. Севку пригласили на кинопробу, на главную роль. А, -а" сказал папа. Тогда дай поесть. Ты не рад? Удивилась мама. А чему радоваться? Думаешь, они одного севку пригласили? У них таких, как он, тысячи. или две. Мама посмотрела на папу долгим, каким-то дальним взором и сказала «Какой же ты, Павел, зануда! Даже обрадоваться не умеешь!» Утвердят, тогда и будем радоваться, а то сейчас радоваться, потом огорчаться. Нашла себе работу. «Вот и хорошо», — сказала мама, — «буду радоваться, потом огорчаться, это и есть жизнь». Севка не стал слушать разговор до конца, взял велосипед и отправился на улицу. Шел проливной дождь, дети, как куры, нахохлившись, стояли в подъезде. Когда появился Севка с велосипедом, все на него поглядели, и Севка почувствовал «Неловкость. Эта неловкость помешала ему остаться в подъезде, и он вышел прямо на тротуар, будто тяжелый дождь не имел к нему никакого отношения». Велосипед был большой, не по росту, доставшийся в наследство от выросшего родственника. Стевка перекинул правую ногу и, сообщив ей всю тяжесть тела, налег на педаль. Потом привстал и перенес тяжесть на левую ногу, Дети стояли и смотрели, как Севка поехал, виляя приподнятым тощим задом. И всем вдруг показалось, именно так и следует проводить свое свободное время — кататься на неудобном велосипеде под проливным дождем. Сначала им навстречу попался живой артист Тихонов — А следом за ним шел Пушкин, курчавый и тщедушный. Севка снова дернул маму за руку, ждал, когда она сделает ему замечание. Но мама была занята. Она все время заглядывала в бумажку, останавливалась и спрашивала, как пройти в производственный корпус. И объясняли, и показывали пальцем. Мама внимательно слушала и следила за направлением пальца, который вычерчивал в воздухе сложные геометрические фигуры. Потом кивала головой, и они с севкой снова шли в никуда, и, казалось, этому кружению не будет конца. Наконец им повстречалась очень хорошенькая девушка в расклешенных брюках и кружевной кофточке. Она взяла у мамы бумажку и отвела их с Севкой прямо по указанному в ней адресу. Потом улыбнулась и пожелала всего хорошего. «Какой милый молодой человек!» — похвалила мама. Севка с удивлением посмотрел вслед и увидел, что это действительно был длинноволосый парень. Севка и мама толкнули дверь и вошли в комнату. Стены в комнате были завешены картинками. Возле окна стоял стол с телефоном, а за столом сидела вчерашняя тетя. Севка думал, что она узнает его, вскочит и обрадуется. Но тетя посмотрела безо всякого выражения и сказала, «Посидите немножко, режиссер занят, у него совещание». Мама села на стул. Севка вздохнул и, заробев, прижался к маминым коленям. Мама тихо дышала ему в ухо. Он слышал холодок от ее дыхания, и от этого ему становилось спокойнее и защищеннее. Когда Севка оказывался с мамой далеко от дома, он любил ее особенно сильно и чувствовал за нее ответственность. Белая дверь распахнулась, оттуда выскочил «Человек с красным лицом». Пойдем. Вчерашняя тетя подошла к Севке, отобрала его у мамы и повела за белую дверь. Там тоже оказалась комната с картинками. Посреди стоял стол с креслами по бокам, а в кресле сидел режиссер и смотрел на Севку. Глаза у режиссера были синие, набиты огнями, как у веселого удачливого пирата». Севке вдруг захотелось иметь такого родственника, чтобы видеться с ним часто, а еще лучше и вовсе от него не отходить. «Ну, здорово!» Режиссер протянул Севке руку. Севка протянул свою, и они поздоровались крепко и коротко, как два мужика. Севка сразу забыл и дом, свой и двор. Ему захотелось все бросить и отправиться с режиссером в пиратское плавание. «Присаживайся», — пригласил режиссер. «Тебя как зовут?» — Сева. А по отчеству? — Всеволт Игоревич. Ты хорошо учишься? — Нормально. Режиссер говаривал с Севкой по мелочам, о том о Сем, Не сводил с него обрадованных глаз. Севка расселся в кресле, ему совершенно не хотелось уходить. — А ты можешь плюнуть сквозь зубы? — неожиданно спросил режиссер. — Севка... Не заставил себя уговаривать. Он подвигал щеками и шикарно цыкнул в угол комнаты. «Отлично!» — похвалил режиссер. «Будем пробовать!» Севка снисходительно выслушал комплимент. Он был в классе на втором месте по плевкам и мог с любого этажа попасть в центр движущейся мишени. «Ты когда-нибудь видел звероящера?» Перед Севкой, поставив локти на дощатый стол, сидела девчонка с остреньким личиком, похожая на белочку или на крыску. Ведь у белок и крыс одинаковые рожи, только хвосты разные. «Конечно», — проговорил Севка, — «он живет у нас на даче». «Чушь какая! Звероящеры давно вымерли». Севка не нравился девочке, он это видел». «Все вымерли, а наш остался», — сказал он. «Стоп!» — режиссер хлопнул в ладоши. К севке подошла женщина и повозила грязной губкой по его лицу, потом поправила на голове круглую соломенную шляпу. На севке были холщовые штаны и рубаха, похожие на половую тряпку, только штаны серо-коричневые, а рубаха серо-голубая». В огромном помещении, которое все называли «павильоном», было одновременно холодно и жарко, пусто и загромождено. Севка стоял с светящимися фонарями, направленными прямо на него. Было душно, муторно и даже тошнило от какой-то тоски и общего неудобства. «Еще раз», — попросил режиссер, «Мотор — «мотор!» «Ты когда-нибудь видел звероящера?» — спросила крыска. Севка посмотрел в ее ехидную рожу, и ему стало скучно. «Конечно, он живет у нас на даче», — проговорил он заучено горловым голосом. «Чушь какая! Звероящеры давно вымерли!» «Все вымерли, один остался. У Севки заболело горло». «Стоп!» — режиссер подошел к Севке. Давай попробуем со мной. Севка увидел перед собой его глаза, и ему вдруг стало спокойно, и снова захотелось идти за режиссером куда угодно, хоть в зубоврачебный кабинет. «Ты когда-нибудь видел звероящера?» спросил режиссер. Он спрашивал не вообще, а конкретно у Севки, и смотрел ему в самые зрачки. «Конечно!» сказал Севка. «Он живет у нас на даче». «А разве... Звероящеры не вымерли? честно удивился режиссер. Все вымерли. Один остался. Севка поднял палец, как бы подтверждая, что остался один единственный звероящер, а не два и не три. А почему он остался? У севки заметались мысли, а следом за мыслями заметались глаза. Потому что он попал в выгодные климатические условия, вывернулся Севка. Какие же это условия? А у нас на даче болотистая местность. А чем вы его кормите? Папоротниками. Севка говорил так искренне и делал такие честные глаза, каких он знал никогда не бывает у людей, когда они говорят правду. «А почему его не берут в зоопарк?» — резонно спросил режиссер. «А мы его не отдаем, и он сам не хочет». «Он у нас дом сторожит, как собака!» Режиссер верил и не верил. «А ты не врешь!» — усомнился он. «Зуб даю!» — поклялся Севка и вдохновенно плюнул в сторону. «Отлично!» — режиссер встал. «Мотор!» Перед Севкиным носом щелкнули доской о доску, пробормотали какие-то иностранные слова «кадр», «дубль». Опять возникла крыска и ехидно спросила, «Ты когда-нибудь видел звероящера?» Но севке было уже безразлично, нравится он девчонке или не нравится, жарко в павильоне или холодно, видит его мама или не видит. Он только врал и выкручивался, и под конец сам уже поверил в то, что у него на даче на веревке сидит звероящер. Пуза у него огромная, хребет как забор, а голова маленькая, мозгов мало. Севка сидит перед ним на корточках и скармливает папоротники. Зверь ящер меланхолично жует, перетирая папоротники. травоядными челюстями, грустно смотрит на севку и медленно мигает тяжелыми веками. Ему обидно, что все его знакомые вымерли еще до нашей эры, дружить ему не с кем, и никто его не понимает, потому что у звероящера доисторическое самосознание. — А ты не врешь? — с завистью спросила девочка. — Ей тоже хотелось иметь на даче звероящера. — Севка сделал энергичный жест под подбородком, который должен был означать «Даю голову на отсечение». В глубине павильона засмеялись, и Севке казалось, что он слышит мамин смех. «Стоп!» К Севке подошел режиссер, приобнял, положил руку ему на плечо. В голове у Севки плыло Марево от жары, от счастья от усталости, которая пошла в дело. Он чувствовал, что режиссер его признал. Теперь он с ним одна компания, и Севкина плечо росло в его ладони. В глубине павильона растворилась маленькая дверь в стене. Севка сразу заметила это, потому что павильон в глубине был темный, и в темноте резко высветился дверной прямоугольник. В прямоугольнике возник мальчик. На нем была круглая соломенная шляпа, штаны и рубаха, похожие на половую тряпку, штаны, коричневая тряпка, а рубаха сизая. Мальчик приблизился, остановился неподалеку от севки. А, Николай Иванович, обрадовался режиссер. Он подошел к мальчику и поздоровался с ним за руку. Ну, как дела? Мальчик ничего не сказал. Он сглотнул и уставился на режиссера со счастливым щенячьим выражением. «Как учишься?» — спросил режиссер. «Нормально», — сказал мальчик басом. «Текст выучил?» Режиссер смотрел на мальчика с таким видом, будто он всю свою жизнь готовился к этой встрече. А сейчас настала главная минута его существования. «А я...» «Подумал Севка. Но ответом на его вопрос был другой мальчик, похожий на него. Они беседовали с режиссером о том осем, и им было очень интересно друг с другом. Севка отошел в угол декорации к светлым струганным доскам, снял соломенную шляпу, положил на доски, хотел стащить штаны и рубаху, но тогда он остался бы в одних трусах, а это стыдно». Севка прошел в темную глубину павильона, подальше от фонарей. Фонари были выключены. Они притушили свой огненный глаз... и отсвечивали обычным стеклянным блеском. Севка пошел скорее, потом побежал. Он бежал по каким-то ходам и закаулкам, чтобы израсходовать движением духоту, скопившуюся у него под горлом. Севка забежал в военный блиндаж с патефоном в углу, сел на самодельную табуретку и зарыдал. Он пробовал подавить рыдания, глотал их обратно, но они вырывались из груди кашлем и стоном, а иногда воем. В какой-то момент Севка услышал свой вой со стороны и успел отметить, точно так же выл за стеной соседский щенок Ричи, была абсолютно та же мелодическая линия, идущая снизу вверх и ломающаяся на самой высокой ноте. Севка не знал, сколько прошло времени. Вдруг он вспомнил, что в Ильоне осталась мама. Она, должно быть, бегает с перепуганным лицом и ищет Севку. Он поднялся с табуретки, вытер лицо рукавом чужой рубахи и постарался, как учил его папа, взять себя в руки. Севка выпрямил спину, посадил ее на позвоночник, выстроил Каменно-презрительное выражение лица и пошел обратно, угадывая дорогу. И все время, пока шел, старался удержать на лице выражение, чтобы оно не пропало, не поползло. Когда Севка вернулся в павильон, фонари еще не горели, значит, времени прошло мало». К Севке сразу же подошла мама И протянула школьную форму Чтобы Севка мог в нее переодеться У мамы был обычный вид Севка смотрел с затаенным вниманием Держит мама лицо Или это ее лицо Но мама смотрела Немножко ниже Севкина глаз И он не понял Подошел режиссер Приобнял Севку Положил руку ему на плечо «Ты не очень торопишься?» Спросил он «А что?» Севка напрягся, окаменел спиной и плечами. «Николай Иванович весь текст забыл», — поделился режиссер. «Ты бы припетировал с ним, пока мы тут свет ставим». Подошел Николай Иванович, остановился, пригорюнившись. виновато медленно мигал, как звероящер. Севка посмотрел на его белые широкие брови и сухо сказал «пойдем». Они отошли к доскам, сели на них, одинаково ссутулившись, развесив руки на острых коленях. «Ты когда-нибудь видел звероящера?» — спросил Севка. «Ты когда-нибудь видел звероящера?» — повторил Николай Иванович. «Это я, — говорю, — поправил Севка, — а ты должен спросить, какого звероящера?» «Какого звероящера?» — обреченно проговорил Николай Иванович и поковырял ногтем доску. — Ты с кем разговариваешь? — С тобой, — удивился Николай Иванович. — Ну вот на меня и гляди. В этот момент к доскам осторожно, брезгливо ступая, подошла кошка. Она остановилась, повернула голову и сурово, очень официально посмотрела на мальчиков. И Стивке было непонятно, то ли эту кошку привезли на кинопробу, то ли она здесь живет. «Летающие качели». «Ты слушаешь или нет?» «Слушаю. А что я еще делаю?» «Думаешь про свое?» «Ничего я не думаю про свое. Со мной все ясно. Если кастрюлю поставить на самый сильный огонь, суп выкипает, и все». «Суп?» — переспросила Татьяна. «И любовь тоже. Нельзя создавать слишком высокую температуру кипения страстей. У поляков даже есть выражение «нормальная». Милость, это значит нормальная любовь. Тебе не интересно то, что я рассказываю? Заботливо спросила Татьяна. Интересно, рассказывай дальше. А на чем я остановилась? По пруду скользили черные лебеди. Неподалеку от берега на воде стояли их домики. В том, что лебеди жили в центре города. В парке культуры и отдыха было что-то выморочное, унизительное и для людей, и для птиц. Женщина за нашей спиной звала ребенка «Алла! Алла!» Последнюю букву «А» она тянула, как пела. Подошла Алла, худенькая, востроносенькая. «Ну что ты ко всем лезешь?» – спрашивала женщина. «Что ты ко всем лезешь?» Алла открыто, непонимающе смотрела на женщину, не могла сообразить, в чем ее вина. «Пойдем, посмотрим наших», — предложила я. Был первый день летних каникул. К каждому аттракциону тянулась очередь в полкилометра, и вся территория парка была пересечена этими очередями. Ленка, Юлька и Наташка пристроились на летающие качели. Они стояли уже час, но продвинулись только наполовину. Впереди предстоял еще час. Дочери Татьяны, Ленка и Юлька были близнецы. Возможно, они чем-то и отличались одна от другой, но эту разницу видела только Татьяна. Что касается меня, я различала девочек, по голубой жилке на переносице. У Юльки жилка была, а у Ленки нет. Юлька и Ленка были изящные, как комарики, и вызывали в людях чувство умиления и опеки. Моя Наташка, как две капли воды, походила на меня и одновременно на тюфечок, набитый мукой. Она была неуклюжая, добротная, вызывающая чувство уверенности и родительского тщеславия. Полуденное солнце пекло в самую макушку, подли очереди, на траве сидели женщины и дети, на газетах была разложена еда. На лицах людей застыла какая-то обреченность и готовность ждать сколько угодно, хоть до скончания света. «Как в эвакуации?» — сказала Татьяна. «Интересно, от чего они не уходят?» «От чего мы не уходим?» «Пойдемте домой», — решительно распорядилась я. Ленка и Юлька моментально поверили в мою решительность и погрузились в состояние тихой паники. Наташка тут же надела гримасу притворного испуга, залепетала и запричитала тоном нищенки: «Ну, пожалуйста, ну, мамочка, ну, дорогая!» При этом она прижала руки к груди, как оперная певица, поющая на эстраде, и прощупывала меня, буравила своими ясными трезвыми глазками чекиста. Ленка и Юлька страдали молча. Они были воспитаны, как солдаты в армии, и ослушаться приказа им просто не приходило в голову. «Пусть стоят», — сказала Татьяна. Наташка тут же вознесла руки над головой и завопила: "Ура!", приглашая ко всеобщему ликованию. Юлька деликатно проговорила: "Ура!" и засветилась бледным, безупречно красивым личиком. Аленка промолчала. Ей требовалось время, чтобы выйти из одного состояния и переместиться в другое. Я встала в очередь. И это же самая гипнотическая покорность судьбе, опутала и меня. Мне показалось, что температура моего тела понизилась, а мозги стали крутиться медленнее и по кругу, постоянно возвращаясь в одну и ту же точку. Мой организм приспособился к ожиданию. Аттракцион рассчитан на четыре минуты. Надо ждать, Два часа. По самым приблизительным подсчетам ждать надо в 30 раз больше, чем развлекаться. И так всю жизнь. Соотношение ожидания и праздника в моей жизни – один к 30. Люди стираются, изнашиваются в обыденности. Они стоят в очереди, чтобы получить 4 минуты счастья. А что счастье? Отсутствие обыденного? Или когда... Ты ее любишь, твою обыденность. В старости любят свою обыденность или не замечают ее. Может, мы с Татьяной еще молоды и ждем от жизни больше, чем она может нам предложить? А может, мы живем невнимательно и неправильно распределяем свое внимание, как первоклассник на уроке? Татьяна стояла передо мной, я видела ее сиротливый затылок и заколку, с пластмассовой ромашкой. Должно быть, одолжила у Юльки или у Ленки. Татьяна обернулась, посмотрела на меня сухим, выжженным взором. — У него позиция хуторянина, — сказала она. Вспомнила, на чем остановилась. — Позиция мое или не мое? А если не мое, то и пошла к чертям собачьим. — Но ведь все так, — сказала я. — Ну как же можно уйти, когда чувство... «Во имя будущего. В ваших отношениях нет будущего». «Будущее!» — передразнила Татьяна. «Наше будущее три квадратных метра!» «Значит, он ищет ту, которая его похоронит». «Не все ли равно, кто похоронит?» «Надо искать ту, с которой счастье сегодня, сейчас!» Татьяна смотрела на меня истово, как верующая. «И мне тоже захотелось счастья сегодня, сейчас!» сию минуту я даже оглянулась не стоит ли оно у меня за спиной подошла наша очередь заведующая аттракционом Тетка с толстыми ногами отомкнула калитку и стала запускать очередную партию страждущих. Дети как-то мгновенно похудели, а глаза стали больше, будто часть их плоти переместилась в глаза. Я тоже почувствовала давно забытое или непознанное ранее волнение и не сводила подобострастных влюбленных глаз со строгого лица толстой тетки». До калитки оставалось три человека. В этот момент Ленка потянула Татьяну за руку и что-то сказала ей на ухо. «Отойдите все в сторону», — приказала Татьяна. Она выгребла девчонок из очереди и отвела их от калитки. «Почему?» — искренне оторопела моя дочь и забегала глазами по лицам. Ленка молчала. У нее было виноватое страдальческое выражение лица. «Мы сейчас...» Татьяна схватила Ленку за руку, и они помчались, одинаково перебирая ногами. Татьяна бежала впереди, а Ленка следом, на расстоянии вытянутой руки. Наташка и Юлька смотрели, как мимо них прошли те, кто стоял позади. Они протиснулись на площадку и брызнули во все стороны, как муравьи из-под ладони. Цепи были длинные и, казалось, свисали с самого неба. К каждой паре цепей приделана скамеечка, качели, куда помещается по одному человеку. Все расселись, каждый на свою скамеечку, и застегнули перед собой ремни, чтобы не выпасть и не улететь в небо. Все разместились и пристегнулись. Толстая тетка захлопнула калитку и с категоричным видом нажала какую-то кнопку. Круглый диск начал медленно крутиться, вместе с диском крутился столб, и центробежная сила стала отдувать цепи. Люди полетели по кругу, земли не было видно, и им, наверное, казалось, что они летят вообще. Они летели вообще над дочерью, над Юлькой и Наташкой, которые стояли с туповатыми личиками, отвергнутые, но мужественные, облагороженные испытанием. Явились Татьяна с Ленкой. Ленка подошла к девочкам. Теперь их было не двое, а трое, полный комплект. Девочки смотрели на летающие качели и переживали каждое свое. Ленка — радость за других, Юлька — зависть, Наташка — легкое злорадство. Тем, кто был сейчас на качелях, оставалось только полторы минуты. Им оставалось меньше, чем половина. А у нее, у Наташки, все было впереди. У нее было впереди целое счастье, плюс ожидание счастья, что само по себе тоже очень ценно. «А нам билеты?» — спохватилась Татьяна. «Я сообразила, что мы не взяли себе билеты. Не успеем», — поняла я. Дети обернулись, они смотрели испуганно и настороженно, как зверьки, заслышавшие чужие шаги. Заставлять их ждать снова было немыслимо. Мы просто могли сорвать их надежду. На качели они попали бы сломленными, и радость уже не достала бы их через эту сломленность. «Успеем», — сказала Татьяна, и провалилась сквозь землю. Дети вывернули головы и стояли так до тех пор, пока Татьяна не возникла на прежнем месте. Тетка тем временем нажала кнопку. Толп перестал крутиться, и летающие качели вернулись на круги своя. Девочки напряглись, как перед стартом на первенство Европы. Потом в какую-то секунду мы все оказались в калитке, а в следующую секунду на круглой деревянной площадке. Наташка, Юлька и Ленка метнулись в одну сторону. Наташка первая взгромоздилась на скамеечку. Между Юлькой и Ленкой произошла страстная кратковременная борьба за место возле Наташки. Юлька удачным приемом отпихнула Ленку и села сразу за Наташкой. Незнакомый мальчик в синей беретке отпихнул Ленку и сел следом за Юлькой. Вокруг шустро рассаживались дети и взрослые. «Лена!» — крикнула Татьяна. «Иди сюда!» Ленка не двигалась, она стояла с лицом, приготовленным к плачу. «Леночка!» Татьяна хотела переключить ее внимание на действие или хотя бы на видимость действия. «Беги скорей, а то тебе места не останется!» Татьяна подбежала к дочери и потащила ее на другую половину круга. Ленка зарыдала. «Ну, какая тебе разница, где сидеть?» — спросила Татьяна, как бы снимая этим вопросом всю несправедливость. «Да, а почему опять я? Почему все время я?» Ленка иногда... Легко заикалась, но когда она волновалась, это проявлялось сильнее. Татьяна посмотрела на свою дочь, обиженную людьми, и как ей показалось богом, и ее лицо сделалось проникновенно грустным. Она прижала Ленкину теплую голову к своей щеке. Ей тоже хотелось плакать. Я видела, как подтаяли у нее глаза, определились морщинки, и в молодом ее лице проглянули черты будущей старухи. Юлька и Наташка выглядывали воровато, как мыши. Они были вполне счастливы и тем несимпатичны. симпатичны. Ленкино страдание все же достало их и легло на душу легкими угрызениями совести, смешанными с эгоистическим удовлетворением. «Мам!» — Наташка помахала из-за цепей своей кургузой ручкой. «Сиди!» «Резко ответила я, хотя Наташка была абсолютно ни в чем не виновата. Просто некрасиво быть благополучной, когда другие страдают». Татьяна усадила Ленку на свободную скамеечку и пристегнула перед ней ремешок. Тетка удостоверилась, что все в порядке на вверенном ей участке, и нажала единственную кнопку на своем пульте управления круглый диск, начал медленно вращаться, предметы медленно поплыли в сторону и вниз». «Леночка!» — крикнула Татьяна. «Это значило, Леночка, посмотри, как хорошо, а будет еще лучше!» Ленка сидела с окаменевшим профилем и не повернула головы. «Это значило, мне плохо и никогда не будет хорошо, и я вас не прощу, как бы вы передо мной ни старались, я всю жизнь буду мстить вам своей печалью». «Принципиально грустная Ленка», Проплыла, исчезла. Я полетела в небо. Сердце толчками переместилось в пятки. Потом я полетела к земле, и сердце медленно, туго подплыло к горлу. Я не чувствовала напряжения цепей, и мне показалось, падению не будет конца. Но вот цепи натянулись, и я поняла, не выдержат. Сейчас рухну и взорвусь, и через боль перейду в другое существование. Но в этот момент... Меня понесло в облака, снова не было натяжения цепей, и, казалось, вознесению не будет конца. Из ниоткуда, как во сне, на меня наплывает моя дочь, смуглая и яркая, как земляничка. Она беззвучно хохочет, ее длинные волосы текут по ветру». Вот мои молодые родители, папа в военной форме, мама в крыбдышиновом платье, синем, в белый горох. Мама наклоняется к папе и показывает на меня. Это твоя дочь, а ты не хотел. Вот мой нерожденный сын. Я волнуюсь, что он выпадет из качелей. Мне хочется на лету выхватить его и прижать к себе, но он проносится мимо, и я не успеваю рассмотреть его лицо. А вот, стоя ногами на качелях, раскинув руки, как распятие, летит мой любимый. Он не хуторянин, нет, он бродяжка. Он никогда не бросит, но и себе не возьмет. Он... разобьет на мелкие кусочки, а осколки положит в карман. Он летит, как таран. Я едва успеваю увернуться. «Не улетай!» — кричит он мне. «Я больше не люблю тебя!» — кричу я. «И мне становится легче, так легко, что я не чувствую своего тела. Я пою, но пою...» «Не напряжением голоса, просто песня вместо меня!» «Я свободна от прошлого! Я готова к новой любви!» «Как зовут тебя моя новая любовь!» Четыре минуты окончились. Мы отстегнули ремешки и сошли на деревянный диск. Потом прошли сквозь железную калиточку, спустились на землю. Очередь не увеличилась и не стала меньше». Осталось такой же, как была. И выражение лиц было прежним. Видимо, все, кто становился причастным к ожиданию, надевали это выражение, как надевают тапки при входе в музей. «Чем кормить?» — спросила себя Татьяна. Она была уже дома. «Обед у меня был. Меня мучили другие проблемы. И мой...» Побродяжка уже шел по моей душе, выбирая осколки покрупнее, чтобы наступить на них своей интеллигентной пяткой. Юлька, Ленка и Наташка стояли рядом. Переживали каждое свое. Юлька была бледная, почти зеленая, ее мутила от перепадов, и она испытывала общее отвращение к жизни. Ленка смотрела перед собой в одну точку и отцвет. Пережитого восторга Лежал на ее лице Наташка уже забыла О летающих качелях Ей хотелось на чертово колесо Она сложила руки Стала неуверенно торговаться Не веря в успех Жизнь представлялась ей Сплошной сменой Праздников Глубокие родственники С дул осенний ветер. Один и другой стояли возле лебяжьей канавки, как в свое время Пушкин с Мицкевичем, и смотрели вдаль. Человек — часть природы, поэтому связан с ней и зависит от нее. Один и другой стояли и зависели от осени, от ветра, от низких облаков, тянуло на откровенность. «Ирка сильнее меня», — говорил «один». «Она в полтора раза больше моего зарабатывает, и это меня унижает, понимаешь?» «Понимаю», — согласился другой. «Во-вторых, у нее свободное расписание, и я никогда не знаю, где она бывает и что делает. Я хожу в прачечную, выбиваю ковры, купаю в ванне ребенка. Вот уже десять лет она хочет сделать из меня бабу, а я мужик». И она мужик, а женщины в доме нет. И когда я думаю, что нам придется так мучиться еще двадцать-тридцать лет, я падаю духом, и мне не хочется жить. По Неве прошел речной трамвайчик, а зябшие, нахохлившиеся пассажиры, втянув головы в плечи, стояли на палубе и, казалось, совершали воскресную прогулку кому-то назло. А с верой я Бог... Когда она слышит, как я чихаю, у нее на глазах слезы от умиления, а когда она смотрит, как я ем, она смеется и говорит, что я широко кусаю. А раньше я никогда не думал о том, как чихаю, как кусаю. Я никогда не думал, что это может быть нужно еще кому-то, кроме меня, понимаешь? «Понимаю», — сказал другой Он тоже всегда думал, что жует и чихает исключительно для себя. В этой новой создавшейся ситуации я бы не хотел ставить в двойственное положение себя и Ирку, и мою новую любовь продолжал один, вдохновленный пониманием друга. Это будет унизительно для всех троих. Я решил объявить Ирке, что я от нее ухожу. Разговор может быть тяжелый, поэтому будет лучше, если ты пойдешь со мной». «Куда?» — уточнил другой. «Ко мне. А зачем?» «Я же только что сказал, я хочу объявить своей жене, что я от нее ухожу». «Если ты хочешь объявить своей жене, что ты от нее уходишь, то надо идти не к тебе, а ко мне». «Почему?» — не понял один. «Потому что сегодня утром твоя жена ушла от тебя ко мне. Теперь она моя жена». По лебяжьей канавке плавали чайки. Они были крупные, как утки, и не белые, а рябые. Один никогда не видел прежде таких чаек. Должно быть, они перелетели с Финского залива на него, а с Невы перебрались в лебяжью канавку. Один смотрел на чаек и приспосабливал новую информацию к своей нервной системе. «А почему я об этом ничего не знал?» — спросил он после молчания. — Я специально вызвал тебя, чтобы сказать. Сейчас ты уже все знаешь. — А почему ты сразу не сказал? — Я хотел, но ты все время сам говорил. Мне некуда было слово вставить. — Хорош друг! — брезгливо сказал один. — А я тебе верил. — Я перед тобой безупречен, — заявил другой. — Я давно любил Ирку, но моя любовь, «Ни в чем не выражалась, она даже не подозревала, что я ее люблю». «А что ты в ней нашел?» — заинтересовался один. «Она очень красивая». «Кто, Ирка?» У нее на лице выражение наивной доверчивости, и она постоянно задает глупые вопросы. «Да?» — раздумчиво спросил один, как бы припоминая свою жену. «Ты не ошибаешься?» «Нет, я почти убежден». «Странно». «А почему она ушла? Что она говорит?» Тоже что и ты». «Ну, все-таки», — выпытывал один. «Она говорит, что хочет быть женщиной, а вынуждена быть мужиком. У нее свободное расписание, ты ей ничего не запрещаешь, и эта свобода уже не свобода, а одиночество. И когда она думает, что надо так жить еще двадцать-тридцать лет, то она падает духом, и ей хочется лечь и заснуть на этот период литаргическим сном». «Какая низость!» «Что именно? Говорит так о собственном муже!» «Она же не всем это говорит, только мне!» С лебяжьей канавки был виден инженерный замок, в котором когда-то убили Павла Первого. Сбоку раскинулся летний сад со статуями, громыхал пузатый трамвай, который за глаза зовут «Американка». И казалось, что и трамвай, и сад, и замок были глубоко равнодушны к индивидуальной судьбе отдельного человека и имели выражение «Ну и что? Тебе плохо? Ну и что?» «Пойдем», — сказал один, и друзья-соперники зашагали широким шагом в сторону реки Фонтанки, которая во времена Петра звалась «Безымянный Йорик». Ирка сидела в кресле, закутав ноги в плед и читала книгу Андре Муруа «Литературные портреты». Когда вошли один и другой, она положила в книгу закладочку, чтобы потом легче найти нужную страницу. «Ты что расселась, как у себя дома?» — недовольно спросил один. «А я у себя дома», — сказала Ирка. «Теперь это мой дом, другой — мой муж, а ты наш друг». «Я прошу тебя объяснить свое поведение», — потребовал один. «Разве другой? Тебе ничего не сказал?» «Другой посторонний человек. Мне не о чем с ним говорить. А ты моя жена. Я у тебя спрашиваю». «Если коротко, то я люблю другого», — сказала Ирка. «В этом все дело». «Глупости», — сказал один. «Ты не любишь другого. Ты в него влюблена, а любишь меня». «Я тебя ненавижу», — призналась Ирка. Ты мне надоел до ноздрей. Да, ты меня ненавидишь, согласился один. Но ты все равно меня любишь. Мы прожили с тобой двенадцать лет. От молодости до зрелости. У нас с тобой общий ребенок, общее имущество и общая испорченная жизнь. Мы с тобой глубокие родственники, а родственников не бросают и не меняют. Все равно я люблю другого, упрямо сказала Ирка. Это не серьезно. Любовь — это любовь. «А жизнь — это жизнь, и не надо смешивать». «Не слушай его, Ирк», — сказал другой. «Любовь — это и есть жизнь, а жизнь — любовь. Тут как раз все надо смешивать». «А двенадцать лет?» — спросил один. «А нашу общую испорченную жизнь стряхнуть, как сопли с пальцев?» «Как ты говоришь?» — упрекнула Ирка. «А как ты поступаешь? Сейчас же собирайся и пойдем домой». «А что мы будем делать дома?» «То же, что всегда. Я смотреть по телевизору хоккей, а ты трепаться с подругами по телефону». «Ты будешь смотреть хоккей и трясти на ноге тапок? Скорее всего». «Боже, какая тоска!» «Ты замечаешь, как ты дышишь?» — спросил один. «Не это что?» Вот так и семейная жизнь. Она должна быть обычной и незаметной, как дыхание. Тогда она высвобождает в человеке творческие силы. На страстях живут одни бездельники. Не соглашайся, Ирк, попросил другой. Мы с тобой сейчас пойдем на Неву и покатаемся на пароходике. Если ты будешь совращать мою жену, я тебя ударю, предупредил один. А я тебе отвечу, предупредил другой. Мальчики... и если вы раздеретесь, я буду вынуждена принять сторону моего первого мужа». «Почему?» — обиделся другой. «Потому что он голодный». «Ну и что, я тоже ничего не ел с утра. Но с ним я прожила двенадцать лет, а с тобой три с половиной часа». «Пойдем», — потребовал один. «Я не могу больше ждать. Через двадцать минут матч «Спартак-ЦСК».» ЦСКА. О, Боже!» — вздохнула Ирка и с неохотой вылезла из-под пледа. «Ногу отсидела», — сказала она, и, прихрамывая, пошла в прихожую. Один и другой двинулись следом. Ирка надела плащ, покрыла голову платочком. Она перекрестила кончики платка, стала завязывать их на шее сзади. Кончики были скользкие и короткие. Ирка запутала свои легкие пальцы и, было похоже, сейчас завяжет их на два узелка. «Я готова!» объявила, наконец, Ирка. «А вещи?» — спросил один. Ирка прошла в комнату и скоро вернулась оттуда с книжкой Андре Муруа «Литературные портреты». «Все», — сказала Ирка. «А я?» — спросил другой, и его глаза наполнились настоящими слезами. «Пойдем с нами», — пригласил один. «Что ты будешь сидеть в таком настроении?» «Ты увел у меня жену, я же должен к тебе идти». «Не упрямься», — сказала Ирка. Дом стоял на Литейном проспекте, который во все времена назывался Литейным. Войдя в свой подъезд, ступив на свою территорию, один почувствовал себя увереннее. «А ты тоже хороша», — сказал он Ирке, — «с моим приятелем за моей спиной». «А что мне, на танцы прикажешь бегать за счастьем?» — возмутилась Ирка. «Мне не семнадцать лет, у меня работа, семья, хозяйство. Когда мне бегать?» «Да лучше другого и не найти. Ты и сам это прекрасно знаешь». Между этажами на лестничной клетке сидел сиамский кот с голубыми глазами. Он с подобострастием глядел на людей, и это выражение попрошайки было не свойственно гордому, полудикому зверю, почти тигру. "Бездомный", сказала Ирка. "Кто-то потерял?" "У вас?" «Даже лестничные коты и те сиамские», — расстроился другой. «Не переживай», — попросила Ирка. Другой заплакал. «Если бы я не привел его к нам, ты бы не ушла. Надо мыслить конструктивно». «Посоветовал один. «Надо думать не о том, что было бы, если бы, «а надо думать о том, что есть в данный момент «и как это можно переменить». «А как это можно переменить?» «Это не в твоих возможностях». «А что же мне делать? Не думать!» «Брось его, Ирка, посмотри, какой он противный!» «Он очень противный», — согласилась Ирка. Возле знакомых дверей Лежал знакомый половичок Бывший в свои лучшие времена Иркиной курткой Возле половичка стоял чемодан А на чемодане Сидела девушка С большими глазами Сложив на коленях легкие нежные руки Вовик Девушка встала с чемодана А я ждала, ждала А тебя нет и нет Я сама пришла Познакомьтесь «Это Вера», — представил один. Вера протянула всем свою легкую руку. «Ирина», — сказала Ирка. Станислав представился другой. «Вера, видишь ли, — начал один, — я думал, что я свободен, но оказывается, что я женат, вот моя жена». Ирина еще раз напомнила Ирка. «Я тебя обманывал», — продолжал один, — «Но не нарочно, я и себя тоже обманывал». «Бедный», — проговорила Вера, и ее глаза наполнились слезами сострадания. «Но ты не переживай, я все равно буду любить тебя». «Неопределенность, разъезд, — ваше чувство, — сказала Ирка. «Вы будете страдать. А что еще делать? Выходите замуж за другого, — подсказал один». «А что ты распоряжаешься?» — вмешалась Ирка. «Но ведь лучше другого она все равно никого не найдет. Нам не придется за него краснеть». Вера доверчиво посмотрела на Ирку. «Он очень хороший», — честно подтвердила Ирка. «Он умеет расколдовывать все предметы и слова. Рядом с ним вы больше увидите вокруг себя и в себе, и в других». Вера подошла к другому и, подняв голову, стала его рассматривать. «Он хороший», — сказала она, — «но рядом с ним я ничего не увижу, потому что я не люблю его, а он не любит меня». «Я не люблю вас», — согласился другой, — «а вы не любите меня, но, может быть, когда-нибудь через десять лет мы с вами станем глубокие родственники». Один достал ключи и стал отпирать свою дверь, Другой взял чемодан Веры и повел ее за руку вниз по лестнице. Вера покорно шла следом на расстоянии своей вытянутой руки и, выгнув шею, смотрела на Вовика. «Сиамский кот дремал на радиаторе парового отопления». Заслышав людей, он приоткрыл один глаз, и выражение его морды как бы говорило. Может быть, с точки зрения сиамских и сибирских благополучных котов я живу ужасно, но с точки зрения обычных лестничных кошек я просто процветаю. Здесь ухоженная проветренная лестница, лояльные мальчишки и сколько угодно качественных объедков. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.